Глава 11. Погрузка всем принесла облегчение. Лучше уж добрая лихая война, чем подозрение и ползучий страх изохлеснувшие глупость в последние дни. Бесконечные допросы, проверки, а по ночам зловещий грохот сапог марширующего патруля. Я был бы по-настоящему горд, что учинил такой переполох, если бы сам мне оказался жертвой режима. Машина уже слишком раскрутилась, менять планы было поздно.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 У меня была небольшая баночка порошка во алкоголизму, замаскированная под зубной порошок. Так, на всякий случай. Такой случай возникал всякий раз при одной только мысли о предстоящих сухих неделях. В общем, мы с островом прикончили и этот порошок за сутки до наступления дня В. Наконец, после очередной полночной переклички нас построили и повели на стартовую площадку.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 Для старого суботыльника мне ничего не жаль. Я, пожалуй, доверю тебе взлёт, а если всё пойдёт нормально, то и посадку доверю. А теперь подай мне бортовое расписание. Остров так расчувствовался, что в знак благодарности вытащил нулевную ручку, заправленную чистым 200%-ным спиртом, и мы с удовольствием выпили. С чувством огромного удовлетворения и освобождёнными глотками мы наблюдали за погрузкой войск.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 Некоторые послабления необходимы, я так думаю, но всё уже позади. Слава Клянди! Слава Клянди! дружно рявкнули мы в ответ. Да, последние 2 дня были не из лёгких. Полковник озабоченно взглянул на часы. Время включить систему управления, приказал он. Я сделал знак Острову, он быстро нажал нужную кнопку, на экране появилась надпись: ждите.